Поднимаясь по ступеням, я вспоминала, о чем поведала бывшая любовница Кесаря, Аджана. Девушка рассказала достаточно, так что представление об этих поселениях я имела. Девять свободных островов, общая численность живущих тут 50 тысяч человек. Если я правильно понимаю, я находилась на самом крупном из них, Грейне. А значит, стоит подняться, и должна быть видна крепостная стена, окружающая... официальную столицу Свободных островов. Она и показалась, едва я преодолела еще шесть ступенек. Стена была внушительной, метров семь в высоту, поверх ушел широкий желоб с водами Эхеи. На самой стене горели яркие факелы, стражи располагались внизу, семеро у вороты по одному через каждые тридцать метров. Меня заметили сразу, но прежде чем успели вскинуть арбалеты, я холодно приказала «Стоять!» Повелительный тон, отрабатываемый годами с лучшими преподавателями по ораторскому мастерству, как нашего королевства, так и со всех уголков прайды. И я вдруг осознала. Учителей ко мне отправлял кесарь. Откровенно говоря, в 15 лет моя жизнь изменилась настолько, что последующие года-два думать я могла лишь над решением конкретных задач и ни о чем больше. А вот сейчас почему-то вспомнилось Я направилась к воротам, гордо, уверенно и решительно. Где-то в глубине души я понимала, что выгляжу не лучшим образом, но едва ли это меня сейчас заботило. Э, -э, -э раздался голос одного из стражей, высокого, широкоплечего, бородатого детина. Э, э, а ты? Мой холодный взгляд. В смысле вы, вы кто? Видимо, он являлся тут главой караула. так как остальные почтительно молчали, переводя взгляд с приближающейся меня на начальника. Я подошла к нему, продолжая осматривать стену и ворота, протянула руку и приказала. «Плащ!» Детина молча снял с себя коричневую, истрепанную временем ткань, почтительно передал, в последний момент удержавшись от поклона. Накинула плащ на себя, застегнула, высвободила и откинула на спину волосы и лишь затем холодно сообщила своему новому народу. «Я — ваша императрица». Стражи переглянулись, и кто-то явно преклонного возраста осторожно заметил. «Какая-то вы мокрая!» «Какую заслужили!» — не оборачиваясь на голос, ледяным тоном ответила я и приказала. «Открыть ворота!» Мне не перечили. Ворота открылись с ужасным скрипом, что являлось показателем как минимум двух вещей. Пользовались ими редко, и смазку придется закупать у гномов, раз уж свободные не догадались создать нормальную самостоятельно. Время было практически предрассветное, поэтому я не удивилась отсутствию людей на площади перед Ратушей. Лишь несколько стражников заспанно высунулись навстречу, уверенно вошедшей мне. «Лорда Аллериса мне!» Не оборачиваясь, приказала нервно следующему за мной главе караула. А также зажечь алые огни. Я хочу видеть весь совет хранителей островов. И свернула к административной части крепости. Куда идти, я знала. Не знала лишь одного. Мрак тихо спросила, вступая в круг света, падающий от освещающих ратушу факелов. Мой спутник мгновенно возник пятном сумрака, намощенный камнем дороги. Затем и вовсе поднялся, вызвав испуганные ругательства у стоящих впереди стражников. «Ты будешь со мной?» — спросила, глядя в распахнувшиеся алые прорези глаз. Мрак согласно кивнул и растворился, но я чувствовала, он рядом.